Я осмотрелся кругом и показал на картины. «Очевидно, вы много работаете». Филли засмеялась. «Не знаю, заметили ли вы мистер Лэм, но у нее совершенно божественная фигура. Я хочу запечатлеть ее на холсте в разных позах, как сумею». «Я заметил», — сухо сказал я. «Картины? Фигуру». «Я так и думал, что заметили», — скромно вставила Сильвия. «Вашего мужа нет дома?» — спросил я миссис Крокет. «У моего мужа», — ответила она, — «как известно, имеются личные апартаменты». Он скрывается в них каждый раз, когда хочет поработать, и при этом запирает дверь. И когда он там, он недосягаем для своей жены, своих друзей и вообще для кого бы то ни было. Вероятно, это бывает, когда он пишет свои книги о путешествиях, сидит там и диктует часами. Секретарю, спросил я, на диктофон, у него там маленькая кухонька, в которой он держит провизию. То, что можно приготовить без особых усилий. Яйца, консервированные бобы, стручковый перец, испанский рис, хлеб из неспросеянной муки. Он прилично готовит и может подолгу сидеть на белковых пищевых концентратах без свежей зелени. Иногда остается там 2-3 дня безвылазно. Из-за этого я должен заключить, что он не заинтересуется возвращением духового ружья. Конечно, заинтересуется, ужасно заинтересуется, но он не хочет ничего об этом узнать, пока не выйдет из того, что я называю «зимней спячкой». «А когда это может произойти?» Она пожала прекрасными плечами. Я поставил духовое ружье в угол. «Сюда можно?» «Да. Факт остается фактом. Вы отыскали его, мистер Лэм. Но как это вам удалось? Да еще так быстро!» Я ответил. «Это довольно длинная, но простая история». Сильвия Хэдли переводила взгляд с нее на меня. «Разве духовое ружье было украдено?» Спросила она. Филис кивнула. «Что-нибудь еще пропало?» — спросила Сильвия, и мне показалось, что в ее голосе проскользнуло нечто большее, чем случайный интерес. «Нефритовый Будда», — ответила миссис Крокет, — «двойник Будды, исчезнувшего три недели назад». «Ты имеешь в виду тот прекрасный кусок полированного зеленого нефрита, резного Будду в нирване, с выражением спокойной сосредоточенности на лице?» «Именно его», — подтвердила Филлис. Из-за него Дин устроил жуткую сцену. «И я понимаю, ведь это одна из самых прекрасных резных статуэток, которые я когда-либо видела. Я... О, я была бы счастлива иметь даже его копию. Я собиралась попросить Дина заказать в Париже гипсовую копию. Ты хочешь сказать, что он пропал?» «Он пропал», — промолвила Филлис. «Ох, это ужасно», — воскликнула Сильвия Хедли. Я взглянул на миссис Крокет. «Не думаете ли вы, что ваш муж настолько заинтересован в возвращении духового ружья, что захочет прервать свое заточение?» Его невозможно прервать. — Но там же есть дверь, — возразил я. — Можно постучать. Там две двери, обе заперты. Между ними тамбур. Не думаю, что он услышит стук. — А телефон там есть? Она покачала головой. — Эта часть квартиры сооружена по специальному проекту. Говорю вам, это совершенно немыслимо, если только... Если только что? Если он не работает, тогда я могу привлечь его внимание через окно. Я промолчал. Она задумчиво покусала губы, подняла духовое ружье и предложила... — Пожалуйста, пойдемте со мной. Она оставила Сильвию Хэдли, сидящей, скрестив ноги, в тонкой шале, завязанной у талии, с двумя концами, не спадающими от узла, в виде перевернутой буквы Ви. Я последовала за Филлис. Она прошла в коридор, открыла дверь ванной комнаты и, усмехнувшись, произнесла. — Протиснитесь поближе к окну и посмотрим. Я протиснулся к узкому окну ванной. Она открыла раму с матовым стеклом и придвинулась ко мне так близко, что наши щеки соприкоснулись. Окно находилось на противоположной стороне вентиляционного колодца, шириной примерно семь с половиной метров, и на добрых четыре с половиной метра выше нашего окна. «Там, наверху его логово», — сказала она. «Иногда он зашторивает окно». «Нет, сейчас штора раздвинуты». «Когда наговаривает на диктофон, сиднем сидит, а когда раздумывает, ходит по комнате взад и вперед мимо окна, и тогда можно посигналить ему фонариком». «Подождите минуту», — попросила она и вышла из ванной. Через секунду вернулась с электрическим фонариком. «Если увидите, что он ходит, я по сигналю», — сказала она. «Но я не хочу отвечать за последствия. Можно нарваться на ужасную ругань. Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он там, наверху». «Я нахожу, что ваш муж большой оригинал», — заметил я. «Вы правы». Она подошла ко мне совсем близко и сказала. «Послушайте, так неудобно. Я протиснусь между стояком и стеной, вот сюда». Извиваясь, она изменила положение тела, обвела левую руку мою шею и тесно прижалась ко мне. «Сюда», — повторила она, — «так лучше. если у вашему мужу случится выглянуть и увидеть нас теперь», — сказал я, — он, вероятно, разразится удвоенным потоком ругани «Сверху мы можем выглядеть довольно тесно прижатыми друг к другу». «Не глупите», — возразила она. «Заниматься любовью в ванной комнате с прижатыми к окну головами...» «Он сочтет, что мы прижались друг к другу слишком тесно». «Конечно, тесно». «Ради бога, что в этом вашем внутреннем кармане? Авторучка? Карандаш?» «Так, ради бога, переложите его!» Я вынул карандаш и переложил его в боковой карман пиджака. «Не думаю, что он там прохаживается!» — она понизила голос. «А что вы можете сообщить о нефритовом Будде?» «Я почти нашел нефритового Будду. Мне показалось, вы сказали, что уже нашли. Надеюсь, я этого так прямо не сказал. Ну, значит, я не расслышала. Иногда хорошо слышу, а иногда нет». «Ладно, мистер Лэм, что ни говори, это было приятно. Но вот связываться с мужем...» «Ну хорошо, я готова попытаться». Она включила электрический фонарик и направила луч на окно с зеркальным стеклом. «Правее открыто другое окно», — заметил я. «Куда оно ведет?» «Оно ведет в маленький тамбур, о котором я говорила. У него две двери, одна в его апартаменты, другая в основную квартиру. Он держит обе либо запертыми, либо открытыми. Давайте попытаемся посветить в открытое окно». Луч фонаря оказался достаточно мощным, чтобы проникнуть через открытое окно, показав часть полки, уставленной в беспорядке полудюжины предметов, которые трудно было сразу распознать. Внезапно она выключила фонарь. «Я боюсь», — сказала она. «Пойдемте отсюда оставим это. Я скажу ему, как только он выйдет из логова. Он будет очень, очень доволен, мистер Лэм, что вы вернули его духовое ружье. Вы можете рассказать мне, как вам это удалось?» «Не теперь», — возразил я. Она надула губы. «Почему?» Это может помешать возвращению нефритового башка. Она опустила окно, отгородив нас матовым стеклом от окон на противоположной стороне вентиляционного колодца. Я попытался выбраться из угла. Она поизвивалась и встала лицом ко мне совсем уж близко. Ее тело вдавилось в мое. — Вы догадываетесь? — спросила она низким голосом. — О чем? — Вы очень привлекательны, — ответила она. и вдруг обвела рукой мою шею, притянула мою голову к горячему кольцу своих губ. Подняла другую руку и пальцами начала поглаживать мою щеку. Затем пальцы скользнули к затылку, пощекотали короткие волосы над шеей. Через минуту она отстранилась от меня, выдохнув. «О, вы чудесный!» А затем деловито произнесла. «Вот салфетка, сотрите губную помаду. Я не хочу, чтобы Сильвия узнала, что я... я... стала несдержанной». Она засмеялась, повернулась к зеркалу, вынула помаду и начала красить губы. «Все в порядке?» — спросила она. Я посмотрел свое отражение в зеркале. — Думаю, да. Дыхание немного учащенное, но, в общем, все в порядке. Она открыла дверь ванной и небрежной походкой вышла в студию, говоря, — Не получилось, Сильвия. Мы не можем вызвать его. Она обернулась ко мне, теперь холодная и томная, и сказала равнодушно, отпуская. — Полагаю, это бесполезно, мистер Лэм. Я дам ему знать, что вы отыскали духовое ружье. — И на пути к возвращению башка, — добавила Сильвия Хэдли. — И на пути к возвращению башка, — эхом отозвалась Филлис крокет Я на мгновение заколебался. — Ладно, — оживленно продолжила филис перерыв окончен. Сильвия, примемся за работу. Не говоря ни слова, Сильвия легко поднялась, развержала шаль, бросила ее на спинку кресла, подошла к постаменту и опять обнаженная приняла позу профессиональной фотомодели. филис Крокет подняла свой детский халатик, снова надела его, пропустила палец в отверстие в палитре, выбрала кисть и сказала через плечо. — Ужасно мило, что вы пришли, мистер Лэм. — Не стоит благодарности, — ответил я. Она набрала краски на кисть и начала покрывать холст мазками. — Рад был познакомиться с вами, мисс Хэдли, — произнес я, и, не удержавшись уже держать за ручку двери, добавил. — Надеюсь, ближе узнать вас. Они взаимно улыбнулись, и я мягко прикрыл дверь. Глава десятая в половине десятого утра я позвонил в квартиру Крокета. Из трубки донесся хорошо поставленный голос Мелвина Оттиса Кто говорит «Дональд, твоя молния?» «Да, мистер Лэм. Я нашел духовое ружье». «Да неужто?» — воскликнул он. «Я нашел пропавшее духовое ружье. Разве миссис Крокет вам не сказала?» «Я не видел миссис Крокет». «Ладно, я нашел его и оставил у нее». Его тон стал холодно официальным «Боюсь, вы не должны были этого делать. Собственность Дина Крокета должна быть высвращена ему самому». «Мне не понравилась барская манера, с которой он попытался делать мне замечание». Крокет заперся в своем логове, он не вышел. «У него нет там телефона. Больше никого в доме не было. Я оставил его у миссис Крокет. Что в этом худого? Это общая собственность, не так ли?» «Я полагаю, да». «Ну так вот, я оставил ружье у нее. У меня есть еще и нефритовый Будда. Что мне с ним делать?» «У вас есть что?» «Нефритовый Будда», — повторю я. «Что с телефона? Вы меня слышите?» «Слышу, слышу», — отозвался Солони. «Но мне трудно поверить то, что я слышу. Это невероятно!» Что в этом невероятного? Вы так быстро нашли обе вещи, такие ценные. Для этого нас и наняли, не так ли? Да, но... так быстро? Это немыслимо, невероятно. Мистер Крокет просто не поверит своим ушам, когда я ему скажу. Ладно, быть может он поверит своим глазам, когда сам увидит нефритовую статуэтку. Как мне вернуть владельцу этого нефритового Будду? Просто поднимайтесь с ним наверх. Может быть мне лучше поговорить самим мистером Крокетом? «Вам ведь не понравилось, что я оставил духовое ружье у миссис Крокет? Мистер Крокет там?» «Он здесь. Доступен?» «Будет доступен. Он велел мне быть здесь в девять утра, чтобы обсудить одно дело. Он хотел, чтобы здесь был и секретарь, готовый перепечатать с магнитной ленты несколько записей, которые он наговорил на диктофон. «Он здесь?» «Я сказал вам, он выйдет к тому времени, когда вы доберетесь сюда. Поднимайтесь наверх». «Миссис Крокет не сказала вам о духовом ружье?» — Нет, я впервые о нем услышал от вас. — Вы можете у нее спросить, где оно осведомился я. — Не вижу в этом необходимости, мистер вэм Предоставим это мистеру Крокету. Когда вы сможете быть здесь? — Примерно через двадцать минут. — Очень хорошо, ждем вас. Я втиснулся в старый агентский драндулет и поехал к знакомому дому. На этот раз мне не пришлось сообщать о себе. Дежурки меня встретили, словно почетного гостя, перед которым расстилают красный ковер. «Доброе утро», — приветствовал дежурный, сплошная улыбка. «Поднимайтесь в квартиру крокетов, они ждут вас, вы знаете, как пройти. Поднимайтесь на лифте на двадцатый этаж, там вас встретят». «Благодарю», — сказал я. Я подошел к двери с номером 20С, которая выглядела точно так же, как дверь в любую другую квартиру. Она была отперта. Я открыл эту дверь и оказался в знакомом вестибюле. Потайная заслонка была отодвинута. За ней находился телефон. На нем лежала отпечатанная на машинке записка. «Нажмите кнопку и поднимите телефонную трубку». Я нажал кнопку, поднял трубку и услышал мужской голос, но не принадлежащий Олни. «Да?»